а собрание действующих лиц по какому-нибудь бытовому поводу, по случаю приезда, обсуждения вопроса о покупке дачи в Финляндии, дня рождения и тому подобного. Структура каждого акта, пишет Фергюсон о пьесах Чехова, базируется на более или менее точно обозначенной социальной причине. Эти бытовые сцены –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 прерывает приход кановала фабула составляется почти сплошь из эпизодов такого типа исключения редки